Накатом преодолел спуск и послушно остановился, повинуясь жесту вооруженного охранника, дежурившего у установленных в шахматном порядке бетонных плит, затрудняющих скоростное движение. «Блэкпост», — не оборачиваясь, произнес водитель. На заднем сиденье внедорожника шевельнулась полноватая фигура. «Спокойно, Кирилл, у нас все в порядке», — раздался голос. «Охрана предупреждена о выезде». Водитель кивнул, но все же протянул руку, сняв оружие с предохранителя. Тяжелый автоматический пистолет, рассчитанный под патрон с химическим наполнением, лежал на пассажирском сиденье под небрежно брошенной курткой. «Не понимаю, что произошло?» Он говорил, продолжая следить за действиями человека, не спешившего к машине. Охранник отступил с подозрением, рассматривая внедорожник. «Никто ведь не нападал на город».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 Подумал Кирилл, произнеся вслух. «Аппаратуру везем на станцию». «Оружие есть?» «Конечно», — кивнул Кирилл. «Куда без него?» «А что случилось, можешь сказать?» «Вот грохнут вас, тогда узнаешь». В глазах охранника, наконец, промелькнул откровенный, плохо скрытый страх. Его небритый кадык дважды дернулся. «Ты что, Кирилл, действительно ничего не знаешь?» «Нет, когда мне собирать слухи? Мы в дорогу готовились».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 Его рука машинально переместилась на пистолетную рукоять короткоствольного автомата. «Вот ты!» Он приподнял ствол оружия. «Чем докажешь, что человек?» Рихнулся, Укоризненно покачал головой Кирилл. «С какой радости я тебе должен что-то доказывать? Ты сам-то проверялся на детекторе!» Найло не от такой наглости. Секунду казалось, что он сейчас взорвется негодованием. Но нет, пронесло. «Ты рот свой закрой, идиот!» Сипло выругался он, оглядываясь в очевидном страхе, что слова Кирилла мог услышать кто-то еще. «Ладно, забудь», — примирительно произнес водитель. «Мне как? Ехать можно? Или будем тут с тобой припираться, кто из нас человек?» «Да езжай, придурок, если тебе жизнь недорога», — спылил охранник. «Я тебя предупредил. Киборги не миф». «Ну, если встречу, им же хуже будет», — ворчливо огрызнулся водитель.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 где вместо аппаратуры климатического контроля под прорезиненным тентом находилась мобильная камера биологической реконструкции. «Его зовут Остин. Больше вам не выяснить, не удалось, не хватило времени». «Хорошо, хоть имя узнал». «Ладно, давай, помоги мне с прицепом, а потом сразу езжай».